Оно дало мне возможность собрать все свои силы и собственной рукой излечить язвы, которые иначе распространились бы по всему телу. Тогда я убедился, что у меня хватает выдержки, и я могу противостоять ударам судьбы, и что выбить меня из седла можно лишь очень уж мощным ударом. А говорю я это не для того, чтобы искушать судьбу, не для того, чтобы бросить ей вызов, Я слугаю ее и с мольбой протягиваю к ней руки. Пусть во имя Божия она будет довольна. Чувствую ли я удары ее? Конечно. Как те, кто, будучи охвачен тяжкой скорбью, иногда поддается соблазнам какого-либо удовольствия и способны улыбнуться, так и я достаточно владею собой». чтобы сохранять обычное мирное состояние духа и отгонять от себя докучные помыслы. Тем не менее, порой я испытываю внезапные укусы этих пагубных мыслей, которые нападают на меня как раз тогда, когда я вооружаюсь, чтобы одолеть их и отгонять. Но вот после всех обрушившихся на меня зол, притерпел я нечто ещё худшее. И во внешнем мире, и у себя дома стал я жертвой чумы, а беда эта покруче всех других. А здоровое тело подвержено гораздо более тяжким болезням, ибо только они могут с ним справиться. Так, животворный воздух моего окружения, куда не проникало никакое, даже очень близкое поветрие, оказавшись вдруг зараженным причинен на множество неслыханных бед. смешиваются похоронные процессии юношей и стариков. Никому не убежать от безжалостной Прозерпины. Мне пришлось ощутить в таком приятном положении, когда вид собственного дома внушает ужас. Всё, что в нём было, осталось без всякой защиты, так что любой человек мог присвоить себе любую приглянувшуюся ему вещь. Я всегда от лишившегося гостеприимством оказался вынужден мискать крова для себя и своей семьи несчастной растерянной семьи внушавший страх и своим друзьям и себе самой внушавшее отвращение всюду где она пыталась найти убежище и вынужденной поспешно сниматься с места всякий раз как у кого-либо из её членов начинал болеть хоть кончик пальца Все болезни принимает, зачем? Никто не даёт себе труда разобраться в них. А лучше же всего то, что по правилам врачебного искусства, а выпустившись от прикосновения с больным, должны в течение 40 дней выжидать, не заразились ли. А в это время воображение ваше работает вовсю и может даже здорового человека довести до болезни. Всё это гораздо меньше тронуло бы меня, если бы мне не пришлось страдать за других. И в течение полугода самым возвышенным образом быть вожаком этого каравана. Где бы при мне всегда находится средство защиты: твёрдость и терпеливость. Ожидание и боязнь заразы, которых в этом случае особенно опасается, не могли бы меня смутить. Если бы я был одинок и заразился, то считал бы болезнь лишь довольно лёгким и быстрым способом уйти из этого мира. По-моему, такая смерть не из худших. Обычно она скорая, теряешь сознание без мучений, причём утешением тебе может служить то, что это общая беда. Всё происходит без торжественных обрядов, без траура, без похоронной суматохи. Но что касается окрестного Люда, то спаслась едва ли сотая часть. Ты мог бы увидеть покинутые пастухами земли и везде и повсюду пустынные пастбища. Основное имущество мое – труд крестьян, поле, на котором работали сто человек. Теперь надолго осталось под паром. И каких только примеров твёрдости духа не давал нам в этих обстоятельствах простой народ. Почти все отказывались от какой-либо заботы о своём существовании. Неубранная гроздья висели на виноградных лозах.